ещё мерцают на небе звёзды, и Южный крест, икона пиратской романтики для всех мальчишек, указывает путь. А вот Луны сегодня нет. И это хорошо. Меньше шансов, что какой-нибудь чрезмерно зоркий любитель ночных прогулок различит во мраке две тени, практически бесшумно перемещающиеся от дома к дому. Плюс деревья, когда-то высаженные вдоль улиц, чтобы оживить пейзаж и добавить тени в душливый от жары полдень, сейчас изрядно разрослись. создавая дополнительное укрытие. Африканская ночь темна, и если бы не совинный глаз, лисицам точно переломал бы ноги на этих улицах. Да и с ним идти по спучившемуся, покрытому трещинами и ямами асфальту удовольствие ниже среднего. А вот крадущийся чуть позади Сэм, на которого Сергей наложил это заклинание, точнее, выдал ему пару очков из собственных запасов, на которые оно уже было наложено, едва не писался от восторга. В сравнении с обычным армейским ноктовизором они выглядели как небо и земля. Цена, впрочем, учитывая потребную квалификацию мага, который нужен для их изготовления, тоже впечатляла. В принципе, они потому и шли вдвоем, что еще одного комплекта очков у Сергея не было, а накладывать такое заклинание на человека слишком долго. Намного проще, чем на очки, но долго. Потратить же половину ночи ради еще одного, не факт что полезного участника рейда, они себе позволить не могли. Нактовизоры, конечно, в запасе имелись, но вопрос, насколько хорошо может с ними управляться молодняк не на полигоне, а в реальном бою, оставался для всех открытым. Вообще живности на улицах было мало, сказывалось остаточное действие заклинаний. Разве что змеи, эти твари были менее чувствительны по сравнению с млекопитающими, Однако ночное зрение позволяло достаточно легко их различать и в случае нужды обходить. Самой большой проблемой были не они, куда хуже, что Лисицын не знал, где точно искать оппонентов. В недобрых устремлениях визитеров он изначально не сомневался, и как долго идти. Британец рассчитал вектор, довольно приблизительно, но все же. А вот с дистанцией не сложилось. Не зная силы мага, ведущего разведку, она колебалась от вон тех кустиков до самой окраины города. Как следствие, идти приходилось с максимальной осторожностью, делая широкий полукруг, чтобы не попасть в конус поиска. Да еще и прикрывшись от внимания чужого мага плотным маскировочным щитом. Все это занимало немало сил и изрядно тормозило движение. К счастью, то ли чужой маг оказался не столь уж крепким орешком, то ли просто решил сэкономить силы, но расположился он не так уж и далеко. Не под самым носом, разумеется, но и не в полукилометре на окраине леса. Так, посерёдке. И найти его оказалось не столь уж сложно. Маскировка и гости себя не особенно утруждали. Оно и не удивительно, учитывая их численный перевес. Гостей было человек сорок, и для стоянки они, как и участники экспедиции, облюбовали один из уцелевших домов. Правда, не офисное здание со всеми удобствами, а чью-то чьютавилу, построенную на совесть и стойко выдерживающую напор времени. Помимо численности, в качестве козырей у них имелся как минимум один маг. С такой дистанции даже Лисицын смог его почувствовать и локализовать. И бронетранспортер русского производства в экзотической для этих мест модификации. Обычно туземцы предпочитают относительно простые модели, требующие меньше обслуживания. Но данный конкретный экземпляр был вооружен 30-миллиметровой скорострелкой футуристического вида боевого модуля. Для штурма здания самое то. Из плюсов народ по большей части спал, бодили лишь часовые. Логичное решение. Атака, если и начнется, то ближе к рассвету. А сейчас ее будущим участникам требовалось отдохнуть и набраться сил. Второй плюс людей здесь было не так и много. Подавляющее большинство орки, не солдаты даже, а опять какие-то бойцы племенных ополчений, которые стойкость в бою, если и проявляют, то в виде исключения. Все правильно, офицеры французы и туземцы в качестве пушечного мяса. В общем, неприятно, однако могло быть и хуже. Как это часто бывало, решение пришло в голову мгновенно. И теперь оставалось лишь принять его или нет. Пару минут Лисица обдумывал расклады, потом шепотом спросил напарника: "С пушкой справишься?" "Нас этому учили», — чуть слышно усмехнулся орк. Знакомая машинка. Где именно он мог познакомиться с таким бронетранспортером, Лисицын уточнять не стал. «И так ясно, в принципе. Россия продает оружие всем желающим. а попавшие, например, карабам образцы, иной раз уже через неделю другую оказываются за океаном. Хорошо еще новейшие разработки остаются для себя, а на экспорт идет даже не вчерашний день, а позапрошлый год. Впрочем, у американцев такая же проблема, и их танки точно так же испытываются на русских полигонах. Тогда, слушай, лисицам изложил Сэму свой план. Американец выслушал его, хмыкнул. Ну ты хам. Поэтому может и сработать. имею в виду, если они опомнятся, этот гроб не проживет и двух минут. Так что увижу гранатометы, буду сваливать без оглядки. Лисицын только кивнул. Защита бронетранспортера для него откровением не являлась. Если навесить на эту коробку можно было многое, то в плане брони БТР был не особенно крут. Впрочем, удивляться тут нечему. Ни танк-чай и ни крейсер. Хлопнув напарника по плечу, он еще раз четко обсудил с ним план и ужом скользнул в темноту. Вот так думал. Уж и забыл половину того, чему когда-то учили, но пришла нужда, и организм вспомнил все, причем без дополнительных понуканий. Теперь главное было не нарваться на какой-нибудь особо неприятный сюрприз, вроде управляемого минного поля. А уж бесшумно пройти между часовыми он сумеет. Учен, хвала богам, неплохо. С минами оказалось проще всего. Он, конечно, умел их обнаруживать, но здесь и сейчас их не ставили. Оно и понятно, Во-первых, какая зверушка забредет, один хлопок и хана конспирации. Во-вторых, свой собственный контингент, понятие дисциплины у которого весьма своеобразное, выйдет какой-нибудь обладатель больших клыков и слабого интеллекта до ветру, и результат будет плачевный. Как следствие, ограничились сигнализацией управляющие нити, которые были выведены непосредственно в дом, чтобы опять же приватно оповестить оператора, а не будить всю округу. Плюс к тому сигнализация сколь сумела определить лисицын к магии отношения не имела. Почему? Ну, самым напрашивающимся ответом выглядели помехи, которые она могла создать для ведущего наблюдения за противником мага, что в свою очередь говорило о его отнюдь не блестящей квалификации. Может, статься имелись и еще какие-то резоны, но гадать сейчас не было смысла. Не поставили и слава богу. А уж обойти стандартную электронную подделку, определив ее тип, не так и сложно. Крадясь во тьме, куда там этим лохам ниндзя, Лисицын отстраненно думал, что в этом доме, похоже, жили когда-то богатые люди. Иметь в городе такое подворье это ж немалые деньги нужны, помимо собственного дома, где расположилась. Он это хвала родовой магии видел отчетливо Большинство незваных гостей здесь имелась еще куча построек. По виду, судя, хозяйственно-бытового назначения. Гараж, нечто вроде сарая, крыша которого сейчас провалилась, а единственное окно скалилось на окружающих выбитыми стеклами. Какой-то флигель. Он, к слову сказать, очень хорошо сохранился, и как раз из него работал чужой маг. Приблизиться удалось без особых проблем, разве что последние метры двигался он медленно-медленно, как улитка. Мало ли, вдруг кто-то все же просматривает этот участок. А такое замедленное движение человеческий глаз попросту не улавливает. И вот она, цель. Точнее, окно, с уцелевшим, разве что грязным стеклом, через которое можно тем не менее заглянуть внутрь. Внутри горел свет, неяркий, синеватый. Он исходил из начерченной прямо на полу пентаграммы. Смешно, любые фигуры в магии называют именно так, хотя конкретно у этой было аж восемь тщательно сориентированных по сторонам света лучей. Увлечённых некрупными камнями. Лисец присмотрелся. Ну да, так и есть. Малый походный набор. Аметист, горный хрусталь, флюорит, крокаид, ну и так далее. Стандартный комплект мага магоземли, причем, судя по размерам камней, не из дорогих. Но главное работает. Линии светятся ровно, значит, потери на рассеивание минимальные. Делал пентаграмму не гений, но хороший профессионал. И сейчас он практически не затрачивая сил может вести наблюдение на довольно приличном расстоянии что-то твёрдое упёрлось Сергею между лопаток и спокойный голос на отличном без малейшего акцента русском произнес не дергайтесь, господин лисицын не стоит лишний раз поднимать шум